«Бабочка и великан». Халид ненавидел сюрпризы. Настороженно относился к ним даже в детстве. Он не мог вспомнить ни единого раза, когда неожиданность оказалась бы приятной. Опыт говорил, что сюрпризы часто служили прелюдией к чему-то куда более вероломному, подобно инкрустированному драгоценностями кубку с отравленным вином. Нет уж, лучше обойтись без неожиданностей. Именно поэтому Халид совершенно не обрадовался, когда вошёл в комнату Викрама и обнаружил сидящую рядом с телохранителем Деспина. Как она сумела так быстро узнать, что вой начнулся, если самому халифу доложили об этом меньше часа назад, на рассвете? Верно говорят, что служанки слышат и видят всё. Это было основной причиной, по которой Деспина всегда являлась таким превосходным заглядатаем. Также она умела заводить дружеские связи, и завоевывать расположение с легкостью порхающей бабочки, выбирая самых полезных и влиятельных особ во дворце. Ей удалось стать близкой наперстницей шахрозады. При виде халифа служанка тут же вскочила и низко поклонилась, касаясь лба кончиками пальцев правой руки. — Мой повелитель. — Должен признаться, я впечатлен, — произнес Халид, застыв с непроницаемым выражением лица в изножье кровати векрама. «Да — простит повелитель мою дерзость. «Но вы не выглядите впечатленным», — улыбнулась Деспина. В её глазах плясали искорки, несмотря на тусклый свет, проникавший сквозь прорези на ставнях. С губ телохранителя сорвалось покашливание, служившее эндоарийскому воину Раджпуту вместо весёлого смеха. Халид тут же обернулся к раненому и спросил прямо, «Как твоё плечо?» Между ними не было места формальностям. Они много лет тренировались бок о бок. Сражались вместе и истекали кровью. А когда Халид стал халифом, воин занял место рядом в качестве телохранителя, а другом являлся задолго до того. Бекрам не ответил, лишь уставился в потолок. Халид заметил пропитавшиеся кровью бинты раненого с отвратительно пахшими мазями, выделявшиеся на медной коже левого плеча. Когда воин сел и потянулся к стакану с водой на рядом низком столике, то не сумел сдержать болезненные гримасы. Деспина наклонилась, чтобы помочь, проигнорировав недовольный взгляд великаны. «Вы разменулись с факиром, мой повелитель», сообщила она, ставя стакан обратно на столик. Он сказал, что стрелы того щенка раздробили мне грудину и плечевую кость, ворчливо закончил Викрам. И тон его не сулил ничего хорошего лучнику. Деспина заморгала, на мгновение утратив дар речи, но вскоре взяла себя в руки и широко улыбнулась. «Так же, какир сообщил?» Викрам заставил служанку замолчать одним лишь суровым взглядом. Она надулась и вернулась на свое место, сложив руки на груди. Безжалостной частью своей души Халет ощутил странное удовлетворение от этой картины. Порхающая бабочка, подчинившаяся силе великана. Если бы Шахразада была здесь, она наверняка бы отпустила очередную колкость одновременно и улучшив, и ухудшив ситуацию, а также ещё больше удовлетворив жестокосердную сторону Халида. Он подошёл к изголовью кровати Викрама и спросил: "Я могу хоть чем-то помочь?" "Ничем, если у тебя нет новые руки", с привычной бесстрастностью отозвался воин, откидываясь на подушке и мерия собеседника непокорным взглядом. «Увы, мне нужны обе мои руки", слегка улыбнулся Халид. "Для чего же?" — проворчал Викрам с нарочитым презрением, чтобы сражаться. — Ложь! Такие разреженные павлины, как ты, не умеют сражаться. Я никогда не лгу, — многозначительно приподнял брови Халет. — Ложь! — несмотря на мрачный взгляд, под усами Викрама мелькнула улыбка. — Возможно, никогда слишком сильно сказано. — Редко лучше подходит. — Значит, пусть будет редко, — согласился Халет с намеком на улыбку. Я больше не могу сражаться, Мераадост. Тяжело вздохнул Викрам, пригладил правой рукой свою короткую бороду и на секунду прикрыл глаза. Признание явно далось ему нелегко. Примечание. Мераадост, мой друг, на хинди. Конец примечания. Вот это точно ложь, без колебаний сказал Халид. Факир сообщил, что твое плечо исцелится со временем. Нельзя... Я ничего не чувствую левой рукой. Халет ненавидел сюрпризы всей душой, с силой тысячи солнц. Его взгляд невольно упал на пострадавшую конечность Викрана. Она лежала поверх льняной простыни и казалась такой же, как раньше, безжалостной, мускулистой, неуязвимой. Но это уже не соответствовало действительности. викрам не любил пустые слова утешения и не нуждался в них. Но Халид всё равно не сумел воспротивиться желанию прокомментировать очевидное. Ещё слишком рано делать выводы. Он постарался не допустить сочувствия в голос, так как знал, насколько это задело бы друга. Ощущения могут со временем вернуться. Даже если так, то я никогда больше не смогу сражаться по-прежнему. В словах Викрама не было и намёка на эмоции. Простая констатация фактов. Теспина заёрзала на своём месте, уже во второй раз демонстрируя беспокойство с момента появления в комнате халида Несмотря на удивление, он некоторое время обдумывал слова Викрама, прежде чем сказать. Повторюсь, ещё слишком рано делать выводы. «Щенок использовал стрелы с обсидиановыми наконечниками». Ярость воина, казалось, сочилась из его пор, прорезала глубокие морщины на лбу. Они раздробили кости так, что их уже не восстановить. Халид испытывал ту же ярость, что и друг, но всё же усилием воли подавил гнев. Сейчас было не время подливать масло в огонь. Поэтому он превратил лицо в маску фальшивого спокойствия, в маску, которая так хорошо ему удавалась. Мне доложили об этом. Я не могу служить телохранителем, имея лишь одну действующую руку подчеркивая каждое слово, прорычал Викрам. «Не согласен». «Так и знал, что ты станешь возражать», — нахмурился он. «Но это и не важно, Мирадост». «Почему это?» Служанка снова заерзала на стуле. Викрам удобнее устроился на подушках, его лицо разгладилось. «Потому что я не желаю быть тенью себя прежнего, и ты не сможешь меня заставить». Он даже не стал утруждать себя бросить на собеседника, вызывающий взгляд. «Могу ли я хоть чем-то помочь, друг мой?» — повторил свой вопрос Халет, хотя сейчас его слова звучали совершенно по-другому. «Я хочу покинуть город», — после продолжительной паузы ответил воин. «Чтобы начать собственную жизнь». «Конечно», — кивнул Халет, — «всё, что пожелаешь». «И завести жену». Ещё один сюрприз. Похоже, сегодня им не будет конца. «У тебя уже есть кто-то на примете?» — осторожно спросил Халев, сохраняя хладнокровное выражение лица. Викрам насмешливо посмотрел на халифа, затем медленно указал глазами на хмурую бабочку, сидевшую рядом. На лучшего, соглядатая халифа. Новая неожиданность. Когда же они закончатся?» Как бы Халид ни старался, ему не удалось скрыть недоверие. «И ты согласна?» — уточнил он у Деспина едва слышно, почти шепотом. Когда она надула губки, состроила веселую гримаску и сверкнула глазами, похожими на глубокие колодцы, полные невысказанных тайн, Халиду потребовалась вся сила воли, чтобы усмирить свой темперамент и не выбежать в ярости из комнаты. «Хорошо, не мне судить о хитросплетениях любви» покачал головой халиф, изгнав даже намёк на удивление из голоса. «Что-нибудь ещё?» «Да, есть одна вещь», — пророкотал воин, словно только что вспомнил. Халид терпеливо ждал, надеясь не услышать очередной неприятный сюрприз. «Несмотря на личность моей будущей жены, мне не хотелось бы становиться объектом сплетен». Бекрам посмотрел на Деспину, и она вернула ему взгляд с понимающей улыбкой. «Конечно». — кивнул Халид. — Я никому ничего не скажу, обещаю. — Через два дня мы уедем, — сообщил воин. — После этого всё будет в руках богов. — Я буду скучать по искромётным беседам с тобой, друг мой, — проговорил Халиф, стараясь не выдать охватившей его боли от грядущего расставания. Ожидаемый, но от того не менее острый. «Ложь — Ложь, — фыркнул Викрам, и его здоровое плечо затряслось от сдавленного смеха. Теперь ты станешь лучшим фехтовальщиком Рея. Наконец-то. — Лучшим фехтовальщиком разрушенного города, — парировал Халет, едва сдерживая улыбку. — Мне подходит. Он отвёл взгляд, потирая челюсть ладонью. — Мирадост, — в голосе Викрама впервые появился намёк на неуверенность. — Ты и в самом деле не попытаешься её вернуть? — Что я слышу? Халит снова посмотрел на друга и ухмыльнулся, хотя на сердце было тяжело. После стольких возражений. Несмотря ни на что, я понял, что скучаю по этой нарушительнице спокойствия и по её редкому дару заставлять тебя улыбаться. Халит тоже скучал по Шахразаде. Больше, чем думал. В Рэе она была бы в опасности, прокомментировал он. Я ей не подхожу. — А тот щенок подходит? — возмутился Викрам, и лоб его снова прорезали морщины. — Возможно, — сказал халит чувствуя, как возвращается и его ярость. По крайней мере, он обладает даром заставлять её улыбаться. — А ты — нет. — Викрам недоверчиво сощурился, и его глаза сверкнули, как два кусочка кремня. Как обсидиан костедробительных наконечников стрел Тарика Имрана Альзияда. Кровь Халлида вскипела от злости, от ничем необоснованной ярости. В конце концов, именно он позволил Шахразади сбежать с сыном и мира Назира и не стал их преследовать, как сначала хотел. Не приказал Джалалу вернуть её, как бы того ни желал. халит решил отпустить возлюбленную, чтобы освободить её от необходимости и дальше страдать вместе с ним. Вместе с Раэм. Сколько ещё времени он мог оттягивать неизбежное? это да стало невозможным. Невзирая на все попытки уйти от судьбы, она все же настигла его и огненной грозой пронеслась по городу, разрушила и сожгла все то, что любил и ценил Халид. Он не хотел, чтобы Шахразада сгорела вместе с ним и предпочел бы снова и снова пылать на костре, лишь бы не видеть страдания на лице любимой. «Я не могу вызвать у нее улыбку», наконец проронил Халид. «Больше не могу». — Ещё слишком рано делать выводы, — после недолгого размышления заключил воин, поглаживая ладонью бороду. — Желаю тебе счастья, Викрамсингх. — Халид низко поклонился, касаясь луга кончиками пальцев. — И я тебе, Мерадост, мой дорогой друг.